Он делал широкий круг вокруг одного из городских озер, размышляя о каком-то деле, и довольно скоро ловил себя на том, что ползет, как улитка. Когда мозг напряженно работает, тело старается оставаться в покое. Элис Уорнер, так звали женщину, у которой был документ на право владения этим домом, сказала Айрис, выпрямляясь и глядя на Моготса. Она, дочь Эмили которой принадлежал этот дом, и которая, скорее всего, убила своего мужа. А теперь вы говорите мне, что она была тещей убитого насильника? Теперь я действительно удивляюсь, чему эти женщины могли научить своих дочерей. Сэмпсон посмотрел на Магоцы: Вы считаете, что уорнеры имеют отношение к вашим двум снеговикам? Склоняемся к тому. Насколько вы в этом уверены? Не на йоту. Вот это мы и собираемся выяснить. Все остальное мы расскажем вам в машине. Глава 32. На этот раз они обошлись без предварительного оповещения. Просто остановились у больших ворот и дождались Лис, вчерашнюю охранницу, которая и впустила их. «Мы должны вернуться к дому Лауры, Лис», сказал ей Сэмпсон, опустив окно машины. «Сегодня она выглядела усталой и раздраженной. Вы и все прочие копы из свободного мира...» Нагнувшись заглянуть в джип, она кивнула Айрис и Джина смогутся на заднем сиденье. «Та же команда, что и вчера?» «Да, сколько наших людей все еще здесь?» Лис хмуро посмотрела на него. «Нам пришлось держать ворота открытыми, когда ваши люди повалили сюда». В первый раз после того, как появилось ограждение. Не имею представления, сколько въехало и сколько выехало. Вся система безопасности, что мы возводили по периметру, исчезла в мгновение ока. Прости, Лис, у нас не было выбора. Все же она смогла усмехнуться ему. «Ну да, я понимаю. А тебе не кажется все это несколько странным? Все эти чужаки, которые топчутся здесь, и никто не знает, кто они такие. Мы к этому не привыкли». Как только сможем, мы исчезнем отсюда. Они припарковались рядом с несколькими другими машинами, оставленными на стоянке, а потом самым коротким путем обогнули здание корпорации и по узкой тропе направились к дому Лауры. Могодцы вспомнил, что он так и не услышал фамилию пожилой женщины. Не то, что этот факт много значил, но это было каким-то странным упущением. Ты всегда спрашиваешь полные анкетные данные и как они правильно пишутся опрашиваешь ли ты подозреваемого или свидетеля, ибо если ты представишь рапорт без этих деталей, тебя вернут в вечернюю школу на переподготовку. Проклятье, я уже сыт по горло, — пожаловался Джина, когда они пробирались сквозь новые снежные заносы. Штаны такие мокрые, что ноги скоро заплесневеют, а снег все идет. Когда они обошли здание и выбрались на узенькую протоптанную дорожку, Джина старательно оббил ноги. «Как вы собираетесь действовать?» — спросила Айрис, когда они, пройдя мимо небольшой рощицы, оказались на открытом месте. Впереди уже виднелась ферма Лауры. «Разговор будет вести Джина», — объяснил Магоцы. «Нам бы не хотелось пугать их диктофоном, так что каждый должен вести подробную запись». «Да, важны слова», но и реакции могут многое сказать нам. Если захочется что-то спросить, подождите, пока Джина не закончит». Дверь открыл Билл Орнер. Он выглядел точно так же, как в тот день, когда они встретились в доме Мэри Диттон. Аккуратный седой ежик, физическая сила, на усталом лице типичные глаза копа. Ему, должно быть, сказали, что они уже тут были, и он несколько удивился, снова увидев их. «Отлично», — подумал Маготцы, По крайней мере, слегка вывел его из равновесия. «Заходите, заходите». Он пошире открыл дверь и жестом пригласил их войти. «Такая погода не для человека, ни для животного. Детективы Магоцы и Роллсетт, так? Меня вы помните?» «Конечно, мистер Орнер. А зовут меня Билл». «Это вы тоже помните?» «Благодарю вас. Это шериф Рикер и лейтенант Сэмпсон из округа Дандас. Как поживает ваша дочь, Мэри?» «Насколько позволяют данные обстоятельства, неплохо. Мы готовимся к похоронам Томми и, конечно, Тоби».